над достоинством женщины занятно, а тупоумное топорное выставление на показ своей якобы шутливости способно развлечь всех и каждого. Под девизом «это всего лишь забавно» программа размахивала флагом постыдной и безысходной пошлости, повергавшей в тошноту само воображение. «Если таково, — подумал я телевидение, — Тогда насилие, совершаемое над неокрепшими чувствами нашей молодежи, необходимо немедленно остановить, пока еще не слишком поздно. А по пятам за этой мерзостью последовала череда пустых и унизительных игровых программ. Всю неделю меня насильственно забрасывали грязью. Одна из них, целиком сводившаяся к чтению выдержек из писем, каковы зрители имели глупость присылать на ее адрес, представляла собой такое насилие над грамотностью, присущей достойному населению нашей страны, над его разумом, владением правописанием, каллиграфией, над его проницательностью и скромностью, что я, просматривая эту программу, боялся лишиться чувств. Впрочем, всей навозной куче насилия упадкой и отчаяния, все еще отыскивались и проблескивали, искупавшие многое подлинные жемчужины. И Америка, и наша страна создают, надо признать, немало программ, в которых актеры, переодетые полицейскими преступниками, да и изображающие таковых, умело развлекают зрителей перестрелками и драками. По ходу этих приятно волнующих увеселений взрывается большое число автомобилей. Мне показалась особенно занимательной парочка, носящая имена Старский и Хач, который только и знает, что палить во все стороны и бить кому-нибудь морду. Это на редкость веселая, придурковатая, целиком и полностью выдуманная возня представляется мне, как и, и всякий вымысел, безвредный, поучительный и чарующий, Я рекомендую показывать в дальнейшем только ее, ибо она делает все прочие драматические потуги решительно ненужными. Что же касается насилия, чудовищного насилия над нашей молодежью, которое я попытался вам описать, что до него, то я не пожалею никаких сил, чтобы искоренить его, истребить, уничтожить, разрушить и помножить на ноль. Доброго вам утра! «Разина» — Брендинг Это первый из трех монологов «Разины» — Брендик, прозвучавших в программе «Незакрепленные концы». Представьте себе голос человека, женщины, который произносит слова на вдохе. Голос. «Разина». «Леди Сбрэндик» обращается к вам из ее дома и из Туалдхаус. Я живу здесь совсем одна. Этот дом назывался, когда я была девочкой, вдовым домом. Полагаю, в смысле формальном, меня можно назвать вдовой. Хотя мой сын Руфус, он у нас четвертый граф, все еще не женат. Я люблю сельские просторы. В них так тихо, спокойно А здесь меня окружают фотографии из моей прошлой жизни. Вон тот снимок на фортепиано, на нем я танцую с Дэвидом, принцем Уэльским. Потом он стал королем Англии Эдуардом, а потом герцогом Вензорским. Танцором Дэвид был очень плохим. Он вечно наступал на ноги. И помню однажды,